Глава 6. На следующий день я не стал задерживаться на основной базе секты Спящего Камня, так как Шамалики сказал мне о том, что Гато уже отправился на встречу со старейшинами. Ждать же ее завершения было глупой затеей, ведь они могут все решить за несколько минут, а может так сложиться, что ему всего дня не хватит. А раз мне все равно не светит получить какую-либо информацию о глубине и основателе до того, как он согласует все с советом старейшин, то задерживаться смысла не было, а лучше потратить время на подготовку к транспортировке товаров звака и узнать новости от Инги. Во вчерашнем послании я написал девушке о том, что прибуду сразу на склад, но не обозначил время, поэтому был слегка удивлен тем, что Инга с раннего утра уже была на месте. Она не являлась магом и из-за этого не могла почувствовать колебания пространства, возникающие в неподготовленных для телепортации местах. Это позволило мне несколько десятков минут наблюдать за работой как ее, так и других людей, не раскрывая своего присутствия. Благодаря тому, что в этом месте нам можно было не опасаться еще правящего рода, Инга развернулась на славу. Склад имел приличные размеры, и по нему прямо сейчас сновали туда-сюда не меньше 30 человек, по всей видимости, выполняющие роль грузчиков и отвечающие за сортировку товаров. Это был не первый мой визит в это место, но лишь сейчас мне посчастливилось услышать разговор Инги с ее новыми подчиненными, во всяком случае с руководителем наемной бригады. Встав за гору коробок с какой-то провизией внутри, я усилил магию слух, тем самым решив потешить свое любопытство. Разговаривали они на местном языке, но как Инга, так и я понимали его, благодаря имеющимся у нас магическим переводчикам. Благо, артефакты были высокого качества, поэтому работали без задержек и одновременно переводили сказанное кем-то, а также произнесенное носителем. Ренар, какого черта твои люди так долго возятся, и почему половина из них нет?» «Это не моя ви...» Не дав возможности собеседнику ответить, Инга продолжила высказывать ему претензии в довольно эмоциональной форме. «Тебя нанимали зачем? Чтобы ты тут прохлаждался? Еще раз сорвешь сроки, и тебе не сдобровать, ты меня понял?» Наступила пауза, во время которой отчетливо слышалось прерывистое дыхание мужчины. По всей видимости, ему не понравилось такое обращение, что он и продемонстрировал своим ответом. «Женщина, не надо так со мной разговаривать. Ты не в своей стране, и не стоит наживать себе врагов», — говорил он пусть и относительно вежливо, но угроза была очевидна. После его слов раздался шлепок, явно ознаменовавший встречу ладони девушки лица Ренара. «Мужчина такого уже не выдержал и перешел на оскорбление». «Ты су...» Правда, долго это не продлилось, так как Инга повторила пощечину, а потом сама перешла в словесную атаку, которая, как ни странно, сорвала попытку мужчины поднять на нее руку. Когда их разговор дошел до пика, я решил приблизиться, чтобы не допустить непоправимого. Сместившись, чтобы не только слышать, но и видеть ситуацию, я пока не стал приближаться вплотную и прерывать их общение». Тем временем из Энги в сторону Ринара изливалась трактирная брань, которая с помощью мистической силы заставляла мужчину опустить поднятую для удара руку и немного покраснеть. Закончила девушка свою тираду уже более спокойным голосом. «В общем, если не хочешь расстаться с дорогим тебе инструментом, то выполняй все, что прописано в контракте. Продлевать его я пока не намерена, но подумаю над этим, если до того, как закончится срок, у меня не будет нареканий к тебе и твоим людям. Все ясно?» Ответил мужчина лаконично, но при этом с явной хрипотцой в голосе, скорее всего, тем самым показав обуревающее его чувства. «Да». Ну и чтобы Ринар не нашел в себе силы на очередной заход этого общения, я направился в их сторону. Перед тем, как Инга меня увидела, она успела отдать мужчине приказ. «Тогда иди работай и поторопи своих подчиненных». Ринар ничего ответить не успел, так как я встал сбоку от Инги и с улыбкой обратился к девушке. «Вижу, работа кипит». Мужчина, встретившись со мной взглядом, потупился и быстро произнес. «Доброго дня, господин. Мне надо работать. Прошу меня простить». После чего развернулся и быстро затерялся среди стеллажей с товаром. Его реакцию я мог объяснить тем, что в прошлый раз он видел, как я открываю портал, а ссориться с магом, когда сам таковым не являешься, это плохая затея. Поэтому многие, чтобы избежать подобного, стараются сократить общение с опасными личностями, Кое я для него являюсь. Инга тем временем успела взять себя в руки от моего неожиданного появления и одновременно с голосом произнесла «Добрый день, господин». Выпрямившись, девушка чуть заолела и спросила «Вы все слышали?» Усмехнувшись, я, слегка растягивая слова, ответил «Да, и вышел у вас разговор» тупив взгляд, Инга решила мне пояснить, почему именно так протекала их беседа. «По-другому с ними нельзя. У меня нет десятка верных людей, в частности, мужчин, чтобы им можно было поручить контролировать работников. Поэтому выбранный мной способ общения самый эффективный в нашей ситуации. Местные не очень любят иностранных женщин в своих руководителях, и для этого есть основания». Вопросительно подняв одну бровь, я ожидал продолжения. Инга поняла меня и начала утолять мой интерес. Большинство иностранцев в этом городе — это жены аристократов, а так как город далек от столицы, то иностранки изначально являются представителями не самых именитых родов, а после того, как они покидают родные места, многие из них начинают вести себя довольно высокомерно. Во всяком случае, такую версию мне повидали местные. Также я уточнил эту информацию с двух разных источников. Первым являлся обычный горожанин, а вторым выступил человек из теневой гильдии, они подтвердили этот слух. «Такое возможно». Сделав паузу, я продолжил. «Я в целом не планировал тебя отчитывать. Лучше расскажи, есть ли какие-либо новости?» На самом деле, меня больше удивила многогранность Инги, а не ее грубость. Ведь ее общение с аринаром выглядело вполне искренним. При этом на переговорах с аристократами она ведет себя столь же живо, и никакой фальши в обеих ее ипостасиях не чувствуется». «Далеко не каждый человек может менять подход к окружающим в зависимости от ситуации и делать это так, чтобы люди вокруг не почувствовали лжи. Многие назовут это лицемерием, но и пусть, на их мнение мне плевать. После мы некоторое время походили по складу, показывая рабочим, кто тут истинный господин, и поэтому отлынивать от работы не стоит. Пока мы ходили, демонстрировали меня местным, Инга делилась новостями». В этой части Рогол не произошло особо ничего интересного, во всяком случае, что касалось бы наших дел. Так, по мелочи. Где-то разборки аристократов, где-то банкротство компаний средней руки. В общем, то, что происходит постоянно. Но именно это и нужно было знать, чтобы иметь возможность успешно работать в этой стране. Сам я слушал в пол уха, так как запоминать абсолютно все у меня возможности не было. И оптимальным вариантом являлось отметить самое яркое, а остальное оставлять на подчиненных. Благо, теперь они у меня есть, и, надеюсь, в будущем количество доверенных людей возрастет. Выполнив роль надсмотрщика, я предложил Инге пойти поесть. А то в секте я практически не прикоснулся к принесенному мне завтраку. Девушка несколько секунд взяла на размышления, после чего все же согласилась, но перед тем, как уйти, отдала еще пару приказов. Когда мы выходили со склада, я видел грусть в ее глазах. Она явно не желала оставлять наемных подчиненных без присмотра. Я не знал, какие здесь есть поблизости места для утоления голода, а использовать телепортацию для того, чтобы поесть, было уже чересчур. Поэтому дорогу указывала девушка. Впрочем, далеко идти не пришлось. Буквально в двухстах метрах от входа в наш склад нашлось небольшое кафе. Конечно, ни о какой изысканной кухне тут говорить не приходилось, но насытиться простой едой возможность была. Сделав заказ, в состав которого вошли омлеты, странного вида, судя по изображению в меню, салат, а из напитков крепкий красный чай, мы разместились за одним из столиков, стоящих под открытым небом. Окружать нас никаким барьером не стал, все же ничего секретного обсуждать мы не планировали. Пока нам несли заказ, я поднял интересующую меня тему. «Инга, как у тебя в целом с поиском надежных людей? Есть кто-нибудь на примете?» К сожалению, у меня самого не было никого на примете, и заниматься этим вопросом лично банально не хватило бы времени. Поэтому оставалось лишь интересоваться, и только если все будет совсем плохо, мне все же придется взять эту задачу на себя. На самом деле не особо. Пару человек пришлось отсеять, так как они оказались связаны либо с аристократическими родами, либо с криминальным миром, притом не с местными, а из другого города. Девушка прервалась, в этот момент нам принесли напитки, после чего продолжила. «Но я присматриваюсь к Мари и что вы думаете по поводу их?» Попытавшись вспомнить, о ком может говорить Инга, я не преуспел. Сделав глоток чая, оказавшегося вполне неплохим, я ответил, «Я не знаю, о ком ты говоришь». Инга сначала чуть удивилась, а потом придала своему лицу извиняющееся выражение и просветила меня, кого она имеет в виду. «Простите меня, это те две девушки, которых вы мне предоставили и посоветовали использовать в качестве горничных, сейчас они взяли себе новые имена». «Да даже если бы она назвала их прежние имена, это бы мне ни о чем не сказала. Все же с ними я виделся лишь пару раз, и запоминать о них какую-либо информацию смысла не видел. А то, что раньше они продавали свое тело за деньги, в целом ни о чем не говорило. Жизнь довольно суровая штука, и начальные условия у всех разные». Если попытаться оценить их бесстрастно, то факт того, что они продавались аристократам, а простым людям, уже говорит о них, как они о самых глупых представителях человечества. Подобные рассуждения быстро пролетели в моей голове, и я не стал тратить время на анализ этой темы, ответив Инге. «Если считаешь, что они достойны, ты сможешь им доверять, то почему бы и нет? У меня нет возражений». После этого мы взяли перерыв в общении, чтобы утолить голод. Когда закончили завтраком и вернулись на склад, разговаривали о всякой мелочи, связанной с подобранными для торговли товарами. Единственным важным моментом было то, что Инга, зная о моей возможности строить порталы на очень далекие расстояния, пыталась меня убедить в экономической выгоде метания по соседним странам, а мне это категорически не нравилось. Все же сейчас мое финансовое положение было не настолько критичным, А если срочно потребуются деньги, то проще будет совершить налет на какой-нибудь средний руки рот. Пусть мне притит подобное, но представить себе развитие событий, которое приведет меня к такому варианту, я все же мог. За 15 минут до назначенного времени Инга покинула меня и отправилась лично раздавать указания подчиненным. В итоге, когда на часах было без одной минуты-два, я активировал заранее сформированный портал а люди, уже сидевшие в грузовых машинах, практически сразу поехали вперед. Обычных работников пугала магия, но они подписали контракт, поэтому были обязаны выполнить работу. Пока я контролировал стабильность портала, мне в голову пришла мысль о том, что пусть врагов немного более жесткий контроль за магами, но при этом местное население знает о ней больше, чем в родном государстве. Это наводило на мысль о том, что либо я чего-то не понимаю, либо на родине контроль еще жестче, а я его банально не замечаю. Но додумать эту мысль мне не дали, так как портал начал потреблять больше маны, чем планировалось изначально. Параллельно активировав сканирующее плетение, я быстро выявил проблемы. Дело было в товаре. Именно сейчас транспортировалось не просто продовольствие, а специальный элитный сорт мяса. Оно содержало в себе приличное количество энергии. Его продавал Рот, являющийся одним из внешних членов секты Спящего Камня. Чтобы создать такой товар, они полностью зачистили первый уровень своего подземелья и выращивали там специальный вид зверей. По сути, это было уже не продовольствие, а ресурсы, но в сравнении с тем, что обычно стараются добывать в подземельях, стоимость этого мяса была небольшой. Из-за своего изысканного вкуса и слабых лечебных свойств оно пользовалось популярностью у богатых людей, даже не являющихся магами. Так что местные не выносили его как строку в специальном каталоге только для избранных, а продавали всем подряд, что позволило Инге закупить его в приличных количествах. Хоть затраты маны и возросли, но мне быстро удалось стабилизировать портал, увеличив поток энергии. Все же теперь я был магом пятого круга, и мне пока даже не пришлось изымать энергию из камней маны, хватало расширенного источника. Процесс транспортировки на этот раз длился больше сорока минут, и чтобы не прибегать к камням маны, мне пришлось отбросить лишние мысли и полностью сосредоточиться на поддержании плетения. Это было необязательно, я мог просто использовать камни маны, тем самым снизив себя нагрузку, но я решил, что лишний раз потренировать выносливость будет здравым решением. Когда последний грузовой транспорт вернулся с той стороны, Инга подала мне сигнал, и я сразу уменьшил портал до размеров человека после чего кивнул девушке и в одиночестве зашел в портал, следом закрыв его. Единственное, я потратил десяток секунд на вывод ложного астрального тела из спящего состояния. Ингу с собой не стал брать, так как речь пойдет только о магических инженерах, а не о продовольствии. Да и у нее была назначена на вечер встреча с одним из возможных торговых партнеров. Знать же, сколько точно времени пододлятся переговоры с Альянсом Цурем, я не мог. Выйдя из портала, первым делом осмотрелся и активировал сканирующее заклинание. Помещение выглядело как склад, только очень большой. Вокруг не было никаких опознавательных признаков, по которым можно было бы определить, что мы находимся в Звака. Этот момент оговаривался с Ингой, так как в прошлый раз и в этот, кроме нас, в транспортировке принимали участие посторонние люди, и они не должны были знать, с кем мы торгуем. Кроме обычных людей в рабочей одежде, занимающейся разгрузкой товаров, я не нашел магов, но при этом почувствовал скрывающий барьер буквально в 10 метрах от себя. Не прошло и 30 секунд, как из места, в котором я ощущал колебания энергии, вышел араншон. Стоило ему пройти через завесу невидимости, как она спала, и стало видно, что местные подготовились к возможной атаке. За завесой находились, не считая Аарона, 10 человек, где самый слабый из них был магом третьего круга. Чтобы лишний раз не провоцировать, возможно, нервных людей, я остался на месте, дожидаясь, пока Аран приблизится. Стоило этому произойти, он сразу обратился ко мне. «Марк, приветствую вас!» Мужчина говорил спокойным голосом, явно демонстрирующим его уверенность в своих силах. Я ответил ему тем же. «Взаимно, Аарон!» «Думаю, не стоит тратить время на формальности, и мы уже можем отправиться на встречу с представителем Альянса ЦРМ». «Конечно». «Тогда прошу вас, как и в первый раз, построить портал по этим координатам». Арон создал перед собой многогранную иллюзию с нужной информацией. «Но так как я уже знал эти координаты, ему не придется встраивать их в мое плетение. А сделал он это скорее из вежливости, чем реальной необходимости». Я не стал ему ничего говорить, а просто кивнул и занялся формированием портала, специально немного сдерживаясь. Всю же на территории Звака могут быть саглядаты правящего рода, и не стоит им показывать то, что я теперь маг пятого круга. Разумеется, сейчас я поддерживал технику ложного астрального тела, но если бы я создал портал в несколько раз быстрее, чем раньше, это могло вызвать лишние подозрения, которые мне были совершенно ни к чему». Дальше все повторилось, как и в прошлый раз. Сначала мы попали на задний двор особняка, а после до меня открыли портал, уже ведущий в помещение, где и пройдут переговоры. Из отличий было только то, что зал почти пустовал. Точнее, так казалось в сравнении с прошлыми моими визитами. А так, в нем находился Джон Плок, являющийся официальным представителем Альянса ЦУРЭМ. Не было как стариков, так и психованной девочки, но я этому нисколько не расстроился, ведь никто из них не высказывался в мою поддержку. Джон, после того, как поприветствовал меня, разместился за столом. Я тоже не стал стоять и сел напротив него, а Аарон встал за правым плечом представителя рода Плок. Я выждал пять секунд, но Джон ничего не сказал. Тянуть я не видел смысла, поэтому задал вопрос». «И так, как я понимаю, вы готовы рассмотреть возможность предоставления мне магических инженеров?» Джун улыбнулся и кинул взгляд через плечо на Аарона, чуть расслабился, после чего не своим стандартным официальным голосом, а довольно человеческим произнес. «Да, хоть и Алиса Зваков в прошлый раз рьяно высказывалась против этого, я считаю подобное возможным. Осталось обсудить, что именно вы хотите сделать, а после решим по цене». Джон сделал приглашающий жест рукой, давая понять, что он закончил свою мысль. Подобное поведение не очень подходило для официальных переговоров, но я не стал на это никак реагировать, начав отвечать ему спокойным голосом. «Что ж, мой запрос довольно прост. Мне нужна небольшая крепость, которая будет скрыта под землей. Возвести ее надо за один год, и, как вы понимаете, мне нужна секретность. А значит, с каждым из инженеров потребуется подписать магический договор». Услышав это, Джон чуть нахмурился и начал избавляться от расслабленности. Либо лишь с их руководителем, но только в том случае, если он подтвердит, что у него самого заключены магические договоры с подчиненными. Подумав несколько минут, Джон ответил. «Крепость, конечно, понятие расплывчатое, нужно больше деталей. Но даже если взять самое простое решение, подходящее под такое описание, возвести все это секретно, к тому же за год будет очень трудно». Выслушав его, уже я был вынужден нахмуриться, но перебивать мужчину не стал. А он после небольшой паузы продолжил. «Ну, у нас есть необходимое количество людей, чтобы успеть. Однако цена будет высока, ведь на такой проект нужно выделить минимум 10 человек. При этом мы говорим о самом простом варианте крепости. Думаю, предлагать им продажу товаров по себестоимости будет не лучшим решением, поэтому я решил уточнить, чего они хотят» что именно вы хотите за исполнение моего заказа». К этому времени Джон Плок полностью вернул себе официальный вид, и его голос в этом плане от него не отставал. «Я не уверен, в состоянии ли вы выполнить наши условия, но мы хотим устранить несколько мешающих нам аристократов из столицы». «В лице я не изменился, но вот в голове мысленный поток явно ускорился. Стать наемным убийцей ради того, чтобы получить желаемое?» И ведь только сегодня размышлял на эту тему. Похоже, мироздание хочет проверить меня на моральные ценности. Однако я поймал себя на том, что ситуация изменилась, а чувство опасности начало пусть и не вопить, но настойчиво сообщать о надвигающейся угрозе. Посмотрев на Джона Плок, я активировал сканирующее заклинание, при этом зачерпнув энергии янтарной плоти из перстня. Результат мне не понравился». Так как в этот раз я усилил свое плетение, оно смогло пробиться через их защитные массивы и передать мне много информации для размышления. Я обнаружил ниши в стене в количестве восьми штук, в шести из которых находились люди, при этом в трех из них были знакомые мне личности, а именно старик Хрок Инори и Мартин Плок, а также Алиса Звака. И похоже, если мой ответ их не удовлетворит, они явно планируют применить силовой вариант».